Документ 35. -й. Начальнику штаба при Центральном доме работников искусств. Штаб при ЦДРИ в Москве объединял и координировал деятельность фронтовых бригад, театральных и концертных. Примечание израильского редактора. От Васильева худрука фронтовой бригады Новосибирской государственной филармонии. Объяснительное. 14 декабря 1941 года. Наша бригада выступала в расположении частей 10-й армии Западного фронта примерно в 50 километрах от Зарайска и близко к передовой, ясно была слышна канонада. Бригада приехала на двух автобусах и одной бортовой машине. В ее составе находились щитцы декламаторы певцы и музыканты, фокусник-иллюзионист, а также скрипачка Кондратьева и гипнотизер Мессинг. Мы провели несколько концертов в Ивако-госпиталях, После чего приблизительно в 17.00 отправились в Зарайск. В дороге группа подверглась бомбежке с немецких юнкерсов, в результате чего четверо артистов погибли, а двое были ранены. На ходу оставался только один автобус мы оставили все лишнее, включая музыки инструменты, чтобы вывести людей. Однако бомбардировка оказалась лишь частью операции гитлеровцев, готовящих прорыв. Примерно в 18.30 нас остановила небольшая, около 10 человек. Группа немецких десантников в белых маск-халатах и их командир приказал нам покинуть автобус. Водитель автобуса Яблочкин ответил нецензурно и был убит немецким офицером. Нам пришлось покинуть автобус. Кондратьева закричала, что сейчас нас всех убьют, и немцы действительно вскинули свои автоматы. Им нужно было транспортное средство, а не его пассажиры. Но тут вперед вышел Мессинг, предупредив, чтобы мы не мешали ему, молчали и не двигались. Он поднял руки и обратился к офицеру на немецком языке. Гитлеровец удивился и опустил пистолет, его подчиненные подошли ближе. А Мессинг стал им что-то говорить, медленно, с расстановкой и очень четко. Руки его, прежде поднятые вверх, опустились, стали делать плавные пассы. Немцы с горы берез как-то, некоторые обронили оружие, даже опустились на колени, а у офицера открылся рот, из него потянулась слюна. Я и сам не мог двигаться. Потом Вольф Григорьевич быстро сказал нам, чтобы мы садились в автобус. «А немцы?» – спросила Кондратьева. «Они под гипнозом», – ответил Мессинг. Я быстро сел за Ру и тронулся. Яблочкин не заглушил двигатель. Мы медленно объехали немецких десантников. Я боялся жать на газ и, лишь отъехав метров на сто, прибавил скорости. Скоро немцы скрылись за поворотом, а из ближайшего села, не помню названия, Я дозвонился в управление НКВД и сообщил о десанте. Уже в темноте мы въехали в Зарайск, где я составил данную объяснительную. Васильев, худрук. К сожалению, нам не удалось уточнить личные данные худрука Васильева. Вероятно, что он погиб в ходе Второй мировой войны. Примечание израильского редактора.